5 8.55. ДО для военнослужащих у дальнего блокпоста. Паша неожиданно проснулся. Несмотря на дикую усталость, он почему-то не мог спать. Немного шатаясь, он медленно побрел в умывальную. Холодная вода хоть как-то взбодрила солдата, но все равно в любой момент он был готов рухнуть на пол. Вдруг к горлу подступил утренний солдатский завтрак. И Паша, даже не сопротивляясь, незамедлительно вывернул этот завтрак в раковину. Глядя на себя в зеркало, он просто ужаснулся. Бледная, как у как кожа, на его худощавом лице смотрелась просто жутко. Паша прополоскал рот водой из-под крана и, смыв блевотину, побрел к парадному входу. Может, свежий воздух немного облегчит участь рядового. А на улице по-прежнему было темно. А еще к затянувшим небо тучам присоединился мелкий дождь. Паша посмотрел на часы. 9.03. Что же там с ребятами из антитрафика? Уже должны были закончить. Ну ладно, вечером он все узнает. На улице почему-то была какая-то возня. Деды нервно метались взад-вперед, что-то друг другу втолковывая. Скорее всего, они узнали о том, что их план провалился. Паша слегка заулыбался и побрел обратно в корпус. — Ща мне заулыбаешься, прищавай, гневно проговорил Слепчук, только что выскочивший из УАЗа, приехавшего со стороны дальнего блокпоста. — Стоять, гадина! Паша испуганно повернулся лицом к спешащему к нему сержанту и замер. Слепчук подбежал и с размаху заехал к Ковалеву в живот. Рядовой согнулся и моментально выдохнул из себя весь воздух. Сержант схватил его за воротник и поволок в машину. «Ща мне заулыбаешься», — повторил Слепчук со злорадной улыбкой на лице. Сержант оттащил Павла до машины, где его заломили два эфрейтера и запихали в рот кляп. Слепчук залез в машину, и она тут же рванула с места. Паша от испуга зажмурился и задрожал. «Неужели это конец? Неужели отвезут за периметр и расстреляют? Неужели это будет концом его жизни? Ну и пусть. Так будет лучше». У Паши не будет больше болеть голова за трафик наркотиков. Пускай другие этим занимаются. Машина свернула с асфальтированной дороги на проселочную. Это, скорее всего, значило, что солдата везут прямо к березовому шару. А куда еще везти? Не зря же Слепчук был в такой ярости. Видимо, как-то узнал про Пашину деятельность. Вот теперь он узнает цену своего дела. Ну и ладно. Не будет он молить пощады и распинаться перед этими уродами, а покорно повернется к ним спиной и получит свой законный заряд свинца в спину. Хотя возможно, что его пристрелят еще в машине и выкинут куда-нибудь в канаву. Дорога была в выбоинах и колдобинах, поэтому машину на скорости периодически подбрасывало воздух. Но вскоре УАЗ остановился, но Павел так и не рискнул открыть глаза. Однако его никто спрашивать не стал, а просто вытащили за шиворот и бросили на землю. Ковалев медленно поднялся на ноги и открыл глаза. «Смотри, сука, что ты наделал!» Гневно засопел слепчук и передернул затвор АКУ. Паша огляделся и увидел возле себя взорванный УАЗ автобусом, а перед ним был УАЗ со спущенными колесами и трупами на сиденьях. Возле дороги сидели напуганные туристы. Неподалеку стоял вертолет, у которого суетились военные. «Тебе нравится, ублюдок!» — гневно заговорил один из ефрейторов и двинул Паши ногой под зад. У взорванного автобуса сидел на корточках сталкер. Как догадался Паша, это был Лоб, один из людей древа. Было несложно догадаться, что именно он тут делает. Лоб мельком прошелся взглядом по рядовому и, глядя на сержанта, кивнул. Слепчук снова заехал рядовому в живот и заволок в машину. На этот раз они ехали за ближний блокпост. Павел это прекрасно понимал. И неудивительно, ведь на этот раз были убиты не какие-то там духи, а их поддельники. Да и не только поддельники, но и друзья по службе. Пашу вывели из машины и толкнули в сторону кустарника. Рядовой стал на колени, вжал голову в плечи, готовясь к неизбежному, и стал поворачиваться к дедам спиной. «Может, рвану сейчас вперед?» «Вперед к сталкерской жизни!» «Нет, его обязательно убьют прямо сейчас!» «Но, может, это лучше, чем просто расстрел?» «Успокойся, прищавый, рявкнул Слепчук, подходя к Павлу ближе. «Не стоит поворачиваться к нам спиной! Мы хотим видеть твои глаза!» Сержант подтянул пояс и засучил рукава. «Пришло время платить по счетам!»